Глава двадцать вторая. «Хилтон-Метрополь», — вещал Джером, — «словится, пожалуй, самой яркой историей среди отелей Брайтона». «Тебе придется изложить ее в краткой форме. У нас меньше пяти минут», — предупредил тест понимая, что попытка помешать сержанту поделиться бесценными знаниями заведомо обречена на провал. В сороковых годах был реквизирован для размещения подразделений сухопутной армии армии», «Военно-морского флота» и «Военно-воздушных сил», продолжил Джером, даже не запнувшись. Отдельные постояльцы предъявляли особое пожелание. Уинстон Черчилль настаивал чтобы в кашу добавляли сливки, а Марлен Дитрих могла потребовать стейк в любое время суток. Женщина имеет право съесть стейк, когда она пожелает. Преступления также не обошли этой стороной, немалкал Джером. В 1948 году Джон Джордж Хейк, известный как «Убийца сванной кислоты», Выменил из метрополя супругов Дикон и вернулся, чтобы оплатить их счета и забрать багаж. Живыми супругов больше никто не видел. Их застрелили и растворили в ванне с кислотой. «Бесподобно, тебе пора водить экскурсии». В полном соответствии со словами Джерома Хилтон Митрополь разительно отличался от заведений категории «люкс», где привыкла останавливаться ТЭС. Напарники вошли в отделанный мрамором вестибюль и направились к стойке из красного дерева. Их встретил старый знакомый. Инспектору Фокс показалось, будто на площадке воссоединились актеры известного бродвейского шоу. «Только не говори, что тебе тоже посчастливилось первой снять трубку и принять вызов», заметил Кэмпбелл Хит, приветствуя коллегу кивком. Тесс подняла брови Хит пожал плечами, словно констатируя, «Ничего не поделаешь». Я хотел допросить подельника Шона Митчелла, но услышал звонок. Подумал, что между убийствами есть связь, поэтому приехал как можно быстрее, — пояснил Хит. Его валийский акцент странным образом унял тревогу инспектора Фокс. Она знала Хита совсем недолго, но Кэмпбелл хорошо справлялся с работой, никогда не подводил и внушал уверенность. Беспорядок на его рабочем столе сводил фару с ума, но Тесс все равно была рада видеть Хита в составе команды. «Дело обрастает странными подробностями», — сообщил кэмбл «Готовы осмотреть тело?» Тесс кивнула. «Кто вызвал полицию?» Спросил инспектор, пока хитвел вел ее к группе трех лифтов в углу вестибюля. Три девятки набрали со стойки регистрации. Постоялеца с пятого этажа вызвала лифт. Когда двери открылись, жертва лежала на полу кабинки со свежей колотой раной. Жертва. Тесс ожидала увидеть нечто подобное, и все же привалившийся к стенке окровавленный труп заставил ее сердце забиться быстрее, нагнетая жар, прихлынувший к щекам. Каллум Роджерс, второй свидетель убийства Даррена Лейна 15 лет тому назад. Тесс отступила на шаг и уставилась на водяной знак, портивший идеальный рисунок обоев на стенах. Она попыталась сосчитать от десяти до одного, а потом задействовала технику непрерывного дыхания, стараясь не привлекать внимания и делая вид, что задумалась. Когда ей удалось справиться с сердцебиением, она повернулась к Хитту, который внимательно за ней наблюдал. «Камеры», — уточняла те словно минуту назад ей не грозил нервный срыв. «Ты охватывает вестибюль и оба прохода к лифтам», — ответил Хит. Администратор видела, как мужчина прошел к лифту один. Менее чем через десять минут постоялеца обнаружила его труп. Криминалисты уже приступили к работе. Записи с камер показали, что между входом Роджерса в лифт и моментом, когда женщина в истерике влетела в вестибюль, едва не рухнув в обморок перед стойкой регистрации, прошло 6 минут 40 секунд. 41-летняя миссис Биван, приехавшая ради учебного курса по информационным технологиям, ждала лифта, а теперь всю оставшуюся жизнь, вероятно, будет ходить по лестнице. Я смысленно поблагодарила Джерома за то, что он согласился допросить свидетельницу. Инспектор Фокс не умела успокаивать женщин на грани истерики, а сержант был в этом деле настоящим экспертом. Тесс сразу поняла, что между Колумбом Роджерсом и миссис Биван отсутствовала какая-либо связь. Камеры помогли установить, что когда двери лифта открылись, Роджерс уже лежал на полу мертвой, совершенно один. Тесс потерла лицо. «И за что ей все это?» Она попыталась улыбнуться сотруднице за стойкой регистрации. Как их сейчас называют? Консьержи? Рецепционисты? Вряд ли тебе это важно, Тесс. Инспектору Фокс сказала, что она погрязла в бесполезных деталях и упускает ключ к разгадке. Для начала, где орудие убийства? В лифте размером 6 на 6 футов нож не спрячешь. Или человек-невидимка воспользовался невидимым оружием? «Господи, может, лучше передать дело Уокеру?» «Вдруг Тесс не создана для профессии детектива?» «Значит, мистер Роджерс был, несомненно, один, когда входил в лифт?» — переспросила она. «Ну, этого я не говорила». Администратор хрустнул костяшками пальцев, и Тесс поюжилась. «Он был один, когда пересек вестибюль. Лифт отгорожен стеной, поэтому со стойки регистрации кабинку не видно». «Значит, кто-то еще мог незаметно войти в лифт вместе с мистером Роджерсом?» «Да, мистер Роджерс вошел и направился к лифту один, но это не значит, что его не могли тайком поджидать. Я ведь не провожу гостей в их номера». Тесс вспомнила убийцу Шона Митчелла, который предположительно провел в квартире 24 часа, прежде чем прикончить жертву. Если Калума Роджерса убил тот же человек, Тесс не сомневалась, что преступнику... «Хватило терпения дождаться подходящего момента и нанести удар. Двое ребят из команды просматривают записи камер за весь день и сверяют тех, кто подходил к лифтам со списком постояльцев», — шепнул Джером. «Примерно через час мы поймем, что происходило у лифта во время убийства». «Ясно, спасибо». Теоретически кто-то мог спуститься на лифте, пырнуть Калума Роджерса ножом, затолкать тело в соседнюю кабинку И отправить на пятый этаж, но камеры ничего не покажут. Джером нахмурился. Теоретически такое не исключено. Убийца мог вернуться на свой этаж на другом лифте. «Верно», — кивнул инспектор Фокс. «Чтобы провернуть подобное, требовалось идеально рассчитать время». Тесс почти не сомневалась, что дело обстояло не так, но другой правдоподобной версии пока выдвинуть не могла. Судя по всему, Роджерс вошел в лифт один и больше не вышел. «Нужно найти орудие убийства», — сказал Тесс. «Спустите кого-нибудь в шахту». Тесс и Джером наблюдали, как Хит облачился в халат и перчатки. Затем Кэмпбелла пристегнули к тросу, чтобы опустить на дно лифтовой шахты. В подвале находился аварийный люк. Персонал отеля предоставил полиции лебедку и трос, которыми обычно пользовались в случае поломки лифта. Тесс поглядела в темноту шахты и обернулась к Хиту. «Ты правда не возражаешь?» — уточнила она. «Можно подождать, пока привезут прожекторы». «Все в порядке», — заверил Кэмпбелл, демонстративно включив и выключив фонарик. «Опускайте». Тесс увидела, как луч фонарика скользнул по стене и исчез в темноте. Она посмотрела на Джерома. «Сколько ужастиков на твоей памяти начинались подобным образом?» — спросил инспектор Фокс. «Для полной картины не хватает грозы», — отозвался сержант. «К тому же хит не похож на юную пышногрудую блондинку. всё будет в порядке». «Рада, что ты так думаешь», — заметила Тесс. «Потому что, если он не выйдет, ты отправишься следом». Джером издал звук, который означал громогласное «Черт возьми, нет!» Сержант посмотрел на инспектора Фокс, вскинув брови. «Я? Симпатичный чернокожий чувак?» «Ты с ума сошла?»